Глава третья. «Эва, как тебя, внучка, потрепала?» Где-то в сибирских лесах. «Эва, как тебя, внучка, потрепала?» В маленькой деревянной избушке находилось двое людей. Старик, который в данный момент смачивал грязные полотенца в тазике, чтобы хоть как-то отмыть их от крови. И маленькая девушка. Лицо, как и все тело, было обмотано бинтами и разными компрессами. «Дед Гнат? вот еще теплая вода!» Пошел молодой парень лет двадцати, с веснушками и кудрявой рыжей шевелюрой. м <связь> простонала девушка. «Спасибо, Ваня!» — кивнул он парню и переключился на больную. «А ты молчи, глупая! Как вообще у тебя сил хватило!» Вчера вечером он обнаружил странную девчушку в лесу неподалеку от стены, за которой располагалась дикая зона. Он собирал ягоды, когда услышал слабый хруст веток. Игнат очень хорошо ориентировался в лесу, и для него не составило труда догадаться, что это не был какой-то опасный зверь. Любопытство старика взяло верх, и он решил проверить, мало ли что, и не прогадал. Сначала он натолкнулся на окровавленные ветки и листья, затем нашел красную накидку, и все не мог взять в толк. Она красная от крови или изначально такого цвета? Но интуиция подсказывала, что стоит ее прихватить. Еще через 100 метров он натолкнулся на сильно раненую девушку. Или ребенка. Непонятно. Лицо вообще сплошное кровавое месиво. Казалось, рот разорван от уха до уха. Раненая незнакомка заметила старика и резко повернулась. В руке появилась огромная коса, которую ребенок не способен удержать. «Значит, взрослая. Просто ростом не удалась». «Бедняга», — подумал Игнат. «Кто ты? Зачем ты идешь за мной?» Вполне внятно, несмотря на свои раны, произнесла незнакомка. «Так ты же ранена!» Он поставил корзинку с ягодами и попытался подойти. «Назад, или я убью тебя!» Она махнула косой, и многолетняя еле с грохотом упала. «Что в корзине?» «Ягоды. Черника, земляника». «Отойди на десять шагов назад». Махнула она. Старику ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться. Незнакомка, шатаясь, подошла к корзинке. И Игнат разглядел ее внимательней. Вместо одежды лохмотья и едва прикрывающие тело. Раны глубокие. Но также он подметил, что девушка маг и поначалу пыталась залечить все с помощью энергии. Но раны были настолько серьезные, что казалось, ее пожевали и выплюнули. Дочка, на, прикройся. «Вечером уже прохладно!» — он протянул красный плащ, который до сих пор держал в руках. «Назад!» — прорычала она и упала перед корзиной на колени. Только сейчас Игнат заметил, что вторая рука висела плетью и была сломана в нескольких местах. Даже торчала кость. Оценив обстановку и поняв, что старик не такой уж и опасный противник, она отложила косу и начала есть ягоды. Огромный рот буквально за один раз опустошил всю корзинку. Дочка, не торопись ты так, предостерег ее Игнат, но девушка не успела ответить и упала в обморок. Дореха! Он улыбнулся и подошел ближе. Аккуратно накрыв ее своей курткой, а сверху плащом, он попытался взять косу, но даже сдвинуть ее не получилось. Божечки, какое же вес у этого оружия! сплеснул он руками и поднял девушку. Ее трясло изнабило. Она отдала последние силы и теперь могла банально умереть от истощения. Игнат унес ее в деревню, предварительно запомнив место, где осталась коса. «Отправлю мужиков на быках, пусть притащат», — пробубнил он про себя. Всю ночь он менял тряпки и полотенца. Зашивал большинство ран, местной знахарки, обладающей магией врачевания, взял несколько мазей и снадобий. Сама же баба Люся сказала, что сможет заглянуть к утру сегодня одна из девиц сражала на рассвете незнакомка очнулась но двигаться не могла силы окончательно покинули ее после того как ваня принес тазик с теплой водой игнат проверил перевязки и дал ей немного воды <связь> требовательно промучала она и в очередной раз попыталась встать тише лежи иначе раны откроются игнат погладил ее по голове от прикосновения она дернулась но, поняв, что ей никто не угрожает, расслабилась и закрыла глаза. Через полчаса пришла знахарка. Первое, что она сделала, это всплеснула руками и запретала, но быстро приступила к делу. Игната с Иваном она благополучно выпроводила из избушки, дабы не смущать наготой молодого и старого. К вечеру следующего дня, когда Игнат сидел на лавочке и курил папиросу, к нему вышла баба Люся. За этот день она, казалось, скинула килограмм десять. Вся в поту и чужой крови, она промочила горло из бочки и села рядом со стариком. «Дай сигаретку!» И, не дожидаясь ответа, достала изо рта у Игната. Он пожал плечами и закурил новую. Минут десять они молча сидели и пускали кольца. «Игнат, кто это?» Наконец спросила бабка. «Нашел ее в лесу!» Удивительно, как она вообще еще жива. Люся щелчком пальца выкинула остаток папиросы и попала четко в маленькую кофейную банку. Ее теле полно хаоса. С такими ранами не живут. Да брось! хмыкнул Игнат. Разве для тебя это проблема? Помню я, как ты. Не надо вспоминать, осекла она его. Да, я ее починю, но эта девчонка прошла настоящий ад. Хоть ее и называли баба Люсей, но выглядела она далеко не как бабка. На вид ей было около сорока лет, хотя дед Игнат помнил ее точно такой же еще с малых лет. Как будто она жила вне времени, но это сейчас не важно. «Ей нужна неделя. Я выведу все яды и подниму ее», — уверенно сказала она. «А что с ее ртом?» «Это не раны». «Ясно. Бедная девочка». «Кстати, там ее оружие в лесу. Надо позвать мужиков, чтобы притащили. А то я попробовал, а она как будто тонну весит», — махнул он рукой в сторону леса. Баба Люся хмыкнула. «Покажешь?» «Ну, пошли», — пожал плечами старик. Уже через пятнадцать минут они были на том самом месте. «Удивительное оружие», — кивнула женщина, и одной рукой ловко подхватила косу, который не мог поднять старик, Тот так и открыл рот от удивления. «Знаешь, Люська, если бы я не знал тебя, подумал, что ты какая-то богиня!» «Ой, да брось ты!» — хихикнула она. «Пошли к нашей гости. Скоро надо менять повязки». Косу она закинула на плечо и спокойно подтопала к деревне. Игнат только покачал головой и засеменил за знахаркой. «Как там твоя внучка, кстати?» — спросила она, когда они вышли к деревне. — Другие ребята писали, что она хорошо устроилась, только жалуются, что перестала общаться с остальными. — Да, она мне недавно письмо прислала. Говорит, ребята сами ее избегают почему-то, — улыбнулся старик, когда речь зашла о его дорогой и любимой внучке. — Представляешь, ее подруга позвала всех на день рождения в Японию где-то над небом Российской империи. «Вира!» — кричала Лора, и двумя руками крутила большой штурвал маховика, регулируя поток энергии в виде голубого ровного луча. Она успела сменить комбинезон на просторную майку, едва прикрывающую тело, но сварочные очки не сняла. Я же направлял луч по нужному мне узору, который визуализировал в своем же хранилище. Угольки, как группа поддержки, в пять рядов уселись в лежаки. Они где-то достали солнечные очки и наблюдали за тем, как мы работаем. Болванчик с Посейдоном оказались более прагматичными и сидели у бара. Водяной после установки первой печати даже принял облик человека, только вместо кожи сверкала вода. Да и болванчик все больше походил на карлика. Забавно. И к концу первого дня полета у меня уже была печать концентрации. Правда, я потом еще несколько часов восстанавливался, а Лора прогоняла по каналам энергию. К вечеру я вышел из комнаты и застал в нашей гостиной общий сбор. Точнее, собрание. Короче, все играли в карты. «О, наша спящая красавица проснулась», — подколола меня Маша, и все засмеялись. «Они без меня время зря не теряли, заказали кучу еды». Бедный официант только и подносил новые подносы. Арнольд, как главная угроза местному ресторану, ни на минуту не останавливался в поедании чего-то вкусного. Признаюсь, я и сам сильно проголодался. Все же установка новой печати была тем еще гемором. Не только энергия тратилась в большом количестве, но и физические ресурсы. Калории сжигались, будь здоров. Я пропустил поцелуй, который меня разбудил. Кинул я ответку. «Нет, ты же запретил к тебе заходить. Мы и не стали мешать», — пожала плечами Маша. «Не скажешь, что ты делал?» «Я ставил печать», — сказал я и прошел к столу с едой. «Да ладно!» — выпучили глаза ребята. «Разве это не одна из сложных техник? Ты же еще специалист». «Да, но вот так», — взяв бутерброд с черной икрой, дорого-богато, — закинул его в рот и моментально переварил. Руководство дало мне кое-какие обучающие материалы перед миссией с Есениным». «Записи брата?» — невозмутимо спросил Антон. «Ага». «Блин, у меня не получилось», — грустно сказал он. «И какую брошюру тебе дали?» «Четвертую». И еще несколько бутербродов сгинули в черной дыре моего желудка. «Охренеть!» — выдохнул Антон и вообще паник. «Вы, конечно, классные и все такое, но, может, объясните нам, что за херня? — возмутилась Вика. Антон посмотрел на меня. Вот только я был занят, набивал живот курицей и пюре, так что я просто кивнул, пусть расскажет сам. Для брата были разработаны специальные обучающие материалы, так сказать, индивидуальные, и никому они не подходили. Теперь еще и Миша по ним обучается. — Но это пока сильно сказано. Я только вторую печать поставил, — пробубнил я. Они еще некоторое время расспрашивали меня, и вернулись к игре. Я же продолжила опустошать стол. Арнольд, бедолага, был не очень доволен появившейся конкуренции и принялся с удвоенной силой жевать. Неужели Виолетта показала ему фокус с ускоренным пищеварением? Хотя это был продвинутый уровень лекарской магии, так что вряд ли он мог ее освоить. «Что будете делать дальше?» — поинтересовался я, садясь на диван. «Поиграем и пойдем на третий уровень». Там вечерние танцы через полчаса, ответил Дима, сверяясь с расписанием. На этом дирижабле, судя по рассказам ребят, летели самые крутые сливки общества. Вот только, что они забыли во Владивостоке, загадка. Но тут назрел еще один вопрос. А как вообще обычно богатые аристократы попадают в Японию? Почему-то до этого меня не интересовала эта тема. Но сейчас я призадумался что если вся водная территория — это военная зона, то гражданских не должны на нее пускать. «Японские змеи!» — дружно ответили Света с Машей. Увидев мое негодование, Дима махнул на девушек рукой и сам начал пояснять. «Специальные пассажирские транспортные летательные аппараты, похожие на вагончики, издалека напоминают змею или дракона. Отсюда и название. Летают очень низко к воде, чтобы их не сбили с кораблей. Они ездят чаще, чем караваны так как в воде нет монстров, или их очень мало. Но там их уничтожают военные. И насколько часто? Опять что-то новенькое. Раз в неделю. Хотелось, конечно, посмотреть на это чудо технического японского прогресса, но что-то подсказывало, что мне не удастся их увидеть. А еще Маша уговорила сходить с ними на танцы. Все же у меня были другие планы, но Лора настоятельно попросила немного подождать и отдохнуть телом и духом. Особенно духом. Постановка печати была своеобразной травмой на астральном теле. Как будто свежая татуировка, которой надо время, чтобы она зажила. С печатью также, же, только сроки чуть короче. И к назначенному времени мы спустились на специальном лифте на третий этаж. Немного было народу на этом корабле, как оказалось. Всего человек пятьдесят и все они собрались в одном просторном помещении с панорамными стеклами и видом на красивые леса и равнины. Как раз сейчас мы пролетали над очередной извилистой речкой, а прожекторы дирижабля мощными лучами освещали поверхность воды. Ведущий поприветствовал всех присутствующих на этом замечательном воздушном судне под названием «Левиафан» и объяснил, где фуршетные столы, закуски и, собственно, все. Заиграла легкая джазовая живая музыка, и все разбрелись с небольшими кучками по своим углам. Должен отметить, что тут не было тех самых богатеньких напыщенных сынков. Тут сплошняком крутились состоятельные и солидные люди. Бароны, графы и даже парочка лордов. Многие знакомы друг с другом. Я удивился Диме, который был как рыба в воде. Ходил от компании к компании и заводил новые знакомства и связи. То же самое делал и Леня который в последнее время не сильно выделялся на общем фоне. Хотя я по-прежнему считал его одним из самых мощных ребят в нашей компании. И вообще, скуки ради, мы с Лорой даже сделали свой небольшой топ, кто сильнее и кто слабее. Себя я в расчет не брал. Выглядел он следующим образом. Первое место делили Фанеров с Антоном. Да, я по-прежнему не мог решить, кто из них сильнее. Антон не участвовал в универсиаде. Но я видел его тренировки и периодически спарринговался с ним. Так что я мог с уверенностью сказать, что если он не сильнее Жени, то они точно на равных. А вот за ними я бы поставил Машу со Светой. Они были примерно одинаковых сил. Хотя я не мог предположить, насколько Света сильнее, если слетает с катушек. В этом состоянии может ее и на первое место запихнуть между ребятами. Далее шел Леня. Все же он умел обращаться с большим количеством орудий и довольно профессионально. Даже Осай Рей это подмечал. Следующим мы с Лорой поставили Диму. Да, может, он и уступал по количеству энергии Виолетте, собственно, как и остальные, но у него имелось стратегическое мышление. Он еще не проиграл ни одной битвы, уравновешивая недостаток силы мозгами. Возможно, в будущем он станет отличным полководцем, Чувствую, Кутузов или Нахимов с большим удовольствием заберут к себе такого паренька. Вопрос в графе Бердышеве. А вот дальше шла Виолетта. Да, она быстро прогрессировала и имела просто огромный запас энергии. Но ей не хватало опыта. Хотя для лекаря она была очень даже хороша. Может, я не так сужу? И надо ее оценивать со стороны полезности группы? А она крайне ценна в бою но пока она бы проиграла всем, кто стоял на ступень выше. Дальше шли Арнольд и Вика. Посели они примерно на одном уровне. Вика брала ловкостью и скоростью, а Арнольд — грубой силой. Но и замыкала рейтинг Аня. Да, девочка сильная, но ей просто не посчастливилось попасть в нашу мощную компанию. Хотя, должен признать, на уроках по стрельбе она была в числе первых. Трофиму бы посоревноваться с таким стрелком. Надо бы ему предложить, когда они переедут. Самое забавное в том, что если Дима находил со всеми общий язык, то от Фанерова шарахались как от прокаженного. Позже Маша мне рассказала, что многие были знакомы с родом Фанеровых и прекрасно знали, на что способен его отец и сам Женя. И даже второе место в универсиаде не прибавляло ему баллов. В итоге бедолаге пришлось находиться в нашей компании. А потом Света утащила его танцевать. Также удивительно, что многие искали моего внимания. Ко мне подходили и интересовались породистыми скакунами и сопутствующими товарами. А так как наши услуги ширились, я завел пару бизнес-партнеров и в очередной раз удивился, насколько это прибыльное дело. Потанцевав с Машей Медляк, я извинился и ушел к себе в каюту. «Ну что, дубль два?» — хихикнула Лора, когда я закрыл за собой дверь. Я принял душ, переоделся. Лег и тут же погрузился в свое хранилище. Угольки уже заняли свои места. Неужели Лора предупредила их, или они не уходили никуда? Я думал, они хотят сделать свой маленький город на границе с Есенинами. Так, дорогая, а не хочешь ли рискнуть? О, -о, -о, о! многозначительно протянула моя помощница. Ну, не знаю. Давай попробуем. В конце концов, времени хватит еще на одну печать, если не получится поставить первый уровень доспеха. Я вывел часы на большой экран, и мы приступили к работе. Не хочу забегать вперед, но когда мы сели во Владивостоке, у меня были и доспехи, и печать стойкости, которые просил Лев Николаевич.